Беляев продолжал стоять на шоссе, соображая, удобно ли вернуться на свое место без разрешения генерала. Спрашивать разрешение показалось неловко. Он боком отступил к канале, перешагнул через нее и оттуда смотрел на генерала. Недалеко от Газика, круто тормозя, остановилась пестрая от камуфляжа м -ка. Из нее выскочил коренастый подвижный полковник и стремительно подошел к генералу. Тот мельком взглянул на него и спросил, так будто продолжал только что прерванную беседу. «Так это ты, подрезокны, в такую кашу влез!» Полковник виновато и переступил с ноги на ногу, смущен, развел руками. «Да вот ведь! Из разведотдела корпуса сообщили, что там парашютный десант, а оказалось танковая дивизия. Ну, а я сходу!» «Нашел стрелочника!» — недовольно перебил генерал. «А своя разведка где была?» и, не дожидаясь ответа, приказал, «Вытаскивай дивизию из боя. К 22 часам сосредоточиться в районе совхоза. Явиться ко мне. Там скажу, что дальше делать». Полковник, радуясь, что окончился неприятный разговор, откозырял, сел в машину и уехал в сторону фронта. У Беляева возникло какое-то неопределенное чувство, которое появляется у человека, когда он начинает понимать, что то, во что он верил, на самом деле выглядит не так, как он себе это представлял. Генерал полез в машину. Уже сидя рядом с шофером, неторопливо обернулся к бойцам. — Как с Куревым? — Плоховато! — Не смело откликнулся Сидоркин, который почувствовал внезапное сожаление, видя, что генерал уезжает. Что не говори, а с генералами не каждый день приходится встречаться. Генерал повернулся к адъютанту и что-то сказал ему. Тот торопливо порылся под сиденьем, достал несколько пачек папирос и передал Сидоркину. — Разделить по-честному! Генерал улыбнулся, потом оглядел раненых, приказал. — Лезьте в машину, подвезу. Раненые затеснялись. То, что был с обвязанной головой, сказал. — Дойдем, товарищ генерал, при этом уже влезая в машину. — Усаживайся, усаживайся, некогда! — подбодрил старший лейтенант двух других. Шофер дал газ, и рывком с места машина помчалась к Себежу. Перед глазами Беляева промелькнула широкая спина генерала. В угловых линиях прямых плеч, в сильной шее и массивном затылке чувствовалась упрямая воля. — Вот что, Юдин, — сказал Беляев, — остаетесь за меня, я скажу в штаб батальона, узнаю о приказе Сталина. Глава пятая Быстро смеркалась. К Себежу проехали штабные машины. Возле моста толпились сходившие с фронта части. Казалось, сам воздух, сумеречный и теплый, был пропитан тревожным ощущением боя и близкой опасности. Первыми на шоссе вышли артиллеристы. Неполные упряжки измученных взмыленных лошадей тяжело тащили орудия. Лица артиллеристов, прокопченные пороховой гарью, были усталы и неподвижны. На шоссе появились регулировщики. Они направляли войска надходивший в сторону от шоссе проселки. Шоссе оставалось свободным для машин, которые проезжали все чаще и чаще. Юдин смотрел на своих притихших солдат, как бы отрешившись от самого себя, от своих собственных ощущений. Кажется, совсем недавно всего, несколько дней назад, люди трудились, радовались, были счастливы. У каждого была своя жизнь и свои дела в общем потоке дел. Каждый имел свое место и знал сегодня, что будет делать завтра. И вдруг все нарушилось, и никто уж не знает сегодня, что ждет его завтра. Лица солдат едва проступали в темноте, и изредка вспыхивали яркие точки папирос. Говорили почему-то в полголоса. Молчание ночи. Иногда нарушалось брецанием оружия, резко, как выстрел командой, бранью. Со стороны Зилупы подходили все новые части. По самой обочине гуськом прошли пограничники. Они за три дня успели познакомиться с бойцами Беляева. Пограничники молча поднимали руки, приветствовали товарищи. Бойцы также молча отвечали. Им. Теперь совершенно ясно. Завтра наша очередь встретить немцев, проговорил Юдин. Это как же понимать, товарищ старший сержант? Нам обороняться приказано, а они отходят? – спросил Сидоркин. Чтобы понимать. «Надо мозги иметь, а нет мозгов, слушай, что верят», — сказал Грузлов. Тут же нашелся кто-то, готовый поддержать Грузлова. На этот раз отказался Петухов. «Каждому свое разделение труда», — сказал он. «Они отходят, мы обороняемся». Ему показалось, что он недостаточно определенно высказал свою мысль, и он тут же добавил, «А может, они с умыслом отходят?» «Слышал?» — приказано было. «Дивизии в совходе сосредоточиться. Глядишь, во фланг она и завернет». Раз отходят, значит надо. Юдин поспешно сказал: не будем открывать дискуссии. Каждый должен готовиться исполнить свой долг. Пошли в зод.